Глава двадцать первая. Доппельфатахшафт. Из-под огромного брезентового склада вещей на палубе пришлось достать отсыревшую наволочку с мисками, и теперь к какофонии стона, плача, избивчивой речи, добавился звон алюминия. А придет волчонок, тот еще сучонок, он придет, найдет, заревет и порвет. «А придет волчонок, тот еще сучонок, он придет, найдет, заревет и порвет». «Смотрите-ка, работает!» — сказал Капелян. «И вы работаете!» — сказал гороновский И Капелян, осторожно придерживая за руку младшую из двух прозрачных сестер Нестеровых, повел ее в процедурную перевязывать плечо. Тело старшей Кати... Вчера пришлось положить на корме под брезент и прикрыть бухтами канатов, и младшая с тех пор ходила с закрытыми глазами. Идея привлечь одних пациентов к кормлению других пациентов принадлежала Евстаховой, и теперь Речикова под свою бесконечную сказку терпеливо подносила сухарь с тщательно очищенными кусочками воблы, карту рту безрукого майора Агдавлетова с повязкой на глазах, закончив перед этим кормить тихого, вечно шепчущего молитвы Тютюнина. гороновский пару минут понаблюдал, как пациенты, несколько нянечек и санитарка клименко лежа на матрасах, круговыми движениями гладят себя по животу и поочередно подтягивают ноги к груди под командованием Синайского, который выглядел так, словно дирижировал оркестром. а теперь обе ноги сразу провозгласил синайский элегантно взмахивая руками нафтовому припарке это ваша профилактика запоров тихо сказал гороновский и с нашими пошами я предпочитаю запор приятного вам запора так же тихо ответил синайский а затем провозгласил и заканчиваем «Профессор», — сказал подошедший Борухов, не сумевший под предлогом тесноты отказать себе в удовольствии наступить Горановскому на ногу, на что тот немедленно и мстительно отреагировал, «мне нужно с вами посовещаться». «Знаю эти ваши совещания», — шепнул Синайский, пока они пробирались между матрасов. «Вы не пожалеете», — возбужденно прошептал Борухов. «Я вам клянусь, вы не пожалеете». В дальнем конце трюма... Пока детское отделение складывало из бумаги цветы под руководством Щукиной, Борухов вел индивидуальные консультации. И сейчас перед ним и Синайским стоял мальчик лет десяти, одутловатый в очках, и пенал матрас носком слишком большого ботинка. «Не пачкай чужой матрас», — автоматически сказал Синайский. Мальчик перестал. «Виталик, расскажи профессору, куда мы едем». «Мы едем к моему папе сообщить ему военную тайну», — серьезно сказал мальчик. «А какую тайну?» — поинтересовался Синайский. «Это я скажу только папе», — устало ответил Виталик и вздохнул. «Вы не на том сосредотачиваетесь», — прошептал Борухов. Я на этом две недели потерял. Я вам анамнез потом расскажу. Это сейчас неважно. Если бы не поплыли, я бы никогда с места не сдвинулся. Смотрите же. Виталик, а куда именно мы плывем? — Вы же знаете, — сказал Виталик и закатил глаза. — В Кремль. — А что твой папа делает в Кремле? — спросил Борухов. — Заботится о каждом из нас, — сказал Виталик. «А что делает муж твоей мамы?» — спросил Борухов. «Мой папа?» — переспросил Виталик. «Вы же знаете, он танкист, он немцев бьет по приказу моего папы». Синайский сжал себе переносицу. «Вот, профессор, — улыбаясь, — сказал Борухов, — собственно, о чем я хотел с вами побеседовать. «Виталик, иди делай, что все остальные делают», — сказал Синайский, — И как только Виталик убрел прочь, Борухов схватил Синайского за локоть. «А? А?» «Доппельфатершафт», — оглянувшись, сказал Синайский очень тихо. «Что?» — не понял Борухов. «Это потрясающе», — сказал Синайский. «Как по заказу!» «Вот вам моя общая теория, с которой я хотел предложить вам работать. Двуотцовщина. Две отцовские фигуры». «Мне это надо осмыслить», — сказал Борухов осторожно. «Вы не можете это осмыслить. Вы ничего не знаете, Борухов, уж простите», — прошептался Найский со вздохом. «С сегодняшнего дня я начинаю читать вам курс психоанализа. После отбоя на палубе». «Я замерзну насмерть, но с дикарем, в глаза не видавшим ничего, кроме трех источников, я работать не могу». Среди великих вещей, созданных сынами Германии, по крайней мере, территориально были, удар локтем, пришедшийся Синайскому прямо в поясницу, повалил его боком на матрас. Следующий удар пришелся Борухову ногой под больное колено. Тот заорал и рухнул, едва успев обернуться. «Тот еще, сучонок, он придет, найдет, заревет!» и порвет хрипела речикова тетюнин пытался душить ее левой рукой но остаток сухаря с которого давно слетела в облае который по праву принадлежал а кдавлетову речикова не отдавала. вытянутые до предела пальцы тютюнина не доставали до огрызка сантиметра два или три время от времени тютюнин бил речикову локтем в бок и они слившись в отвратительном полуобъятии брели по трюму Уже начал, кряхтя и подвывая, подниматься Борухов. Уже бросилась к этим двоим Жукова, пыталась найти себе ход в толпе. И тут маленькие, но слишком большие ботинки принялись лупить зевак по коленям. И острые маленькие локти начали тыкаться в бока. И через несколько секунд Виталик в перекошенных очках Уже висел на ноге у тютюниной и ныл, ныл, ныл невозможным утробным голосом. — Папа, пусти мамочку, папочка, ну пусти мамочку, ну папочка, ну пусти мамочку! — Может, лучше бы одна отцовщина, — сказал Борухов, опускаясь обратно на матрас.